Глава шестая. Сэр Ричард Ли. «Паститься очень полезно для здоровья», — сказал Робин Гуд. На лице у отца Тука изобразилось сомнение и тоска одновременно. «Но», — сказал Робин, — «я пропастился уже целых три часа и думаю, самое время пообедать». Осяц стук пригляди, чтобы ребята как следует накрыли на стол. «А ты, маленький Джон, давай-ка, схлопачи гостя к обеду», «Охотно, Робин. Да прихвати с собой Вилли, матч, и ты собирайся. Только смотрите, не трогайте честных ёминов, бедных тружников. и дайте спокойно проехать или пройти любой компании, в которой есть женщина, поняли? Пусть она будет хоть норманская баронесса». «Так а какого ты ждешь гостя?» — спросил отец стук у Робина. «Он не очень еще привык к шервудским обычаям. А птицу пожирнее?» — засмеялся Робин. «Аббата» или епископа, к примеру. И шерифа изловить тоже была бы удача. Его кошель никогда не бывает пустым. Сойдёт и какой-нибудь рыцарь. Маленький Джон, Вилли, Карлетт и Матч, сын Мельника, прихватив луки, как всегда неслышно ступая в своих мягких остроносах сапогах, двинулись в сторону дороги, ведущей в Отлинг. Это была старая дорога, построенная в незапамятные времена еще римлянами. Начиналась она в Дувре, и дальше вела в Лондон, и, кажется, еще дальше через леса Средней Англии, на Честер. Дойдя до дороги, вся троица притаилась на опушке. Но, как они не вертели головами, ни с востока, ни с запада никто не появлялся. Наконец Вилли Скарлетт заметил рыцаря, едущего верхом на коне. Но, боже мой, что это был за рыцарь и что это был за конь? Седок уныло глядел перед собой, взгляд его застыл, и казалось он не видит дороги и не замечает ничего вокруг на нем был какой-то изодранный плащ с капюшоном и сапоги на которых никаким чудом не удержались бы шпоры так они были разношены у бедной лошади валились бока и торчали ребра в несчастной гриве было полно репьев от обоих веяло такой тоской такой неизбывной бедой что маленький джон засомневался было уж не оставить ли бедолагу в покое. Но маленькому Джону очень хотелось есть, а Рубин велел непременно кого-нибудь привести к обеду. Он вышел на дорогу и схватил лошаденку под дувцы. «Добро пожаловать, в наши леса, сэр, рыцарь», — сказал он учтиво. «Мы тебя давно уже поджидаем. Наш хозяин в рот ничего не все ждет тебя к обеду». Рыцарь откинул капюшон. Это, безусловно, был сакс, потому что норманы брили бороду, а у этого была курчавая русая с проседью бородка — Светлые глаза и очень мягкая добрая улыбка. Ты принял меня за кого-то другого, приятель. Меня никто не знает в этих краях, и поэтому никто тут ждать не может. Уверяю тебя, я послан именно за тобой. Окажи нам честь от обеды с нами. Но кто же послал тебя? Недоумевал рыцарь. Меня послал Робин Гуд. Знакомо ли тебе это имя? Я слышал о нем, отвечал рыцарь. «Люди говорят о Робин-Гуде как об отважном и независимом человеке, который не покоряется ни аббатам, ни нормандским баронам. А еще ходят слухи, что он помогает простым людям и многих уже выручил из беды. Вся это чистая правда, сэр. А потому не будем больше мешкать». Сильная рука верзила крепко держала уздечку его коня. К тому же рыцарь действительно был голоден. «Ну что ж», — согласился он, — я последую за тобой, если ты укажешь мне путь. Добро пожаловать, благородный рыцарь». Так приветствовал прибывшего Робин Гуд, когда маленький Джон, Вилли Скарлетт и Мащи доставили грустного седака на поляну, где в самой глуше леса рос огромный дуб. «Ты, верно, долго был в пути?» Продолжал Робин. «У тебя усталый вид. Прошу тебя, будь нашим гостем. Обед уже давно готов». И он подвел прибывшего к столу а на столе были разложены горы хлеба, и стояли большие кожные бутыли с вином, и было сколько душе угодно жареных лебедей и фазанов, и много рыбы, выловленной в прозрачных водах лесного ручья, не говоря уже о запечённой на вертеле оленине. Как принято с давних пор говорить в Англии, «Стол стонал от изобилия». «Спаси тебя Господь, Робин Гуд, а также всех твоих молодцов». «Давно уже не приходилось мне сидеть за таким роскошным пиршественным столом. Знаешь, что я бедный несчастный рыцарь, сломанный жизненными напастями? Зовут меня сэр Ричард Ли». «Расскажи нам потом о себе», — сказал Рубин. «Но сначала утоли голод». Отец Тук, умильно сложив руки на животе, прочел молитву, и все принялись за еду. И был этот пир таким дружеским и веселым, что сэр Ричард Ленин надолго забыл о своих печалях. А Робин все подкладывал и подкладывал ему на большую деревянную тарелку самые лучшие кусочки. «Благодарю тебя, благородный Робин Гуд. Я не ел так много аж самого Михайлова дня. Если Бог даст мне снова жить в этих краях, я угощу тебя столь же роскошно, поверь мне». Истер Ричард Ли стал собираться в путь. По времени немного рыцарь, сказал Робин. Наш обычай таков, всякий вкусивший хлеба за нашим столом, оставляет за эту плату. Рыцарь ответил ему горьким смехом. Мне не хватит средств расплатиться хотя бы за один кусок, не говоря уже о столь богатом угощении. В моем кошельке всего 10 серебряных шиллингов. «Пожалуйста, не прими это в обиду, рыцарь. Но у нас принято проверять, правду ли говорит наш гость. Пойди, маленький Джон, отвяжи поклашку от седла и проверь содержимое». Затем, снова повернувшись к гостю, Робин продолжал. «Если ты сказал правду, ни одного пенни с твоих денег мы не тронем. Если тебя в самом деле одолела нужда, мы готовы помочь тебе, чем сможем. Никто из обитателей питателя леса никогда не относился к благородному рыцарю с презрением» из-за его бедности. Тем временем маленький Джон расстелил на траве плащ и вытряхнул на него содержимое сидельных мешков. Оттуда вывалились скудные пожитки рыцаря и выкатились ровно 10 серебряных монеток. И не было в этих мешках решительно ничего, что имело бы какую-либо ценность. Маленький Джон поспешил доложить. «Рыцарь сказал истинную правду. Я ничего не обнаружил, кроме объявленных 10 шиллингов». Робин кивнул и обратился к гостю. «Скажи же, благородный рыцарь, почему же ты так обеднил? Разбазарил свое имущество на женщин? Проиграл в карты? Неумело вёл хозяйство?» «Нет, клянусь святым Бернардом, Робин Гуд, всё обстоит вовсе не так. Дело в том, что моего близкого друга, сэра Энгельрика, взяли в плен сарацины». Он сопровождал его величество короля Ричарда I в походе за освобождение гроба Господня. И вот эти нехристи потребовали за него выкуп. Надо было отдать шестьсот золотых, а я смог набрать только двести. «Да», — вздохнул Робин, — «нам всем тоже предстоит собирать выкуп, да побольше, чем шестьсот золотых. Наш король пленен, но не в Палестине, а в Европе, и находится в неизвестном месте» а выкуп требуется огромный. «Увы», — вздохнул рыцарь. «Но что же было дальше?» — спросил Робин. Зеленые стрелки окружили Робина и рыцаря, сочувствием слушая его историю. «Я заложил одному аббату за 400 золотых свой замок и родовые земли, и выкупил друга. Но завтра в полдень истекает срок моей закладной, а я не смог собрать к сроку эти 400 золотых, и вот завтра...» Если аббат не даст мне отсрочку, я остаюсь гол, бесправен и нищ. И нет у тебя друзей, которые могли бы тебя выручить, поинтересовался маленький Джон. Были, — отвечал рыцарь. Много их было, когда я был весел, богатый, щедр. А что за аббат, который дал тебе мизерную сумму в 400 золотых за родовой замок и наследственные земли? Кто этот сквалыга? «Настоятель аббатства святого Квентина в Йорке». «Так вот это кто!» — воскликнул Робин. «Ты встречался с ним?» «Встречался. И, надеюсь, встретиться ещё». Посыровев, — ответил Робин Гуд. Всех очень растрогала печальная повесть, которую поведал о себе благородный рыцарь сэр Ричард Ли. Вот как об этом поется в одной старинной балладе и маленький Джон слезу смахнул, и вели Скарлет и Матч. И рыцари жаль, не скрыли печаль, что мальчик, что бородач. Робин Гуд поднялся из-за стола, его щедрое сердце не выдержало. «Маленький Джон, отправляйся в пещеру и отопри тот самый сундук. Ни, аббат, ни епископ никто не посмеет сделать благородного сакса нищим». Маленький Джон удалился и в скорости вернулся с двумя увесистыми мешочками. «Ты посчитал как следует, друг мой?» «Да, Рубин, весь долг еще немножечко, чтобы рыцарю продержаться какое-то время». «Хорошо», — одобрил Рубин. «Но приличествует ли рыцарю щеголять в таком изношенном одеянии? Отмеряйте ему как следует зеленого и красного линкольнского сукна и выдайте-ка ему пару новых сапог, и к ним золочёные шпоры. Вилли, Скарлетт и мач кинулись к запасам сукна. «Давай-ка, мальчик, мой мальчик, разматывай сукно, да отмеряй пощедрее. «Чем же мы будем мерить, Вилли?» «А добрый лук, по-твоему, плохая мира?» И они стали весело отмерять и зелёное, и красное сукно, наматывая его на лук. Они принесли сукно и ещё роскошный пурпурный плащ и пару добротных сапог, и к ним звонки злочёные шпоры. Рыцарь то смеялся, то плакал от счастья. «Когда мы снова увидим тебя, сэр Ричард?» — спросил Робин. «Даю вам всем свое рыцарское слово, что ровно через год я верну вам долг. Сэр Ричард Ли еще ни разу в жизни своего слова не нарушил». И он отправился в аббатство святого Квентина, счастливый и окрылённый. Аббат, настоятель монастыря святого Квентина, сидел за изобильно накрытым столом. Напротив, выседал лорд-судья, которого он пригласил не только ради того, чтобы он разделил с ним трапезу. Судья мог понадобиться, чтобы быстро оформить бумаги на владение сэра Ричарда, в том случае, если он не успеет вернуть долг. Время близилось к полудню, и настроение Аббата улучшалось и улучшалось. «Если он не покажет сегодня, то лишится всего своего имущества». «Но так ему и надо, этому гордецу!» — разглагольствовал Аббат. Его помощнику, отцу Приору, было все таки жаль рыцаря. «Но ведь он одолжил деньги для благородного дела», — сказал Приор. «Что, если он еще не вернулся из Палестины? Куда он повез выкуп?» «Вам бы лучше помолчать!» — сердито отозвался Аббат. «Разве закон не на нашей стороне?» и в результате аббатства станет еще богаче. Вам что, это в убыток, что ли, отец приор? — Почем знать. Может, его уж давно убили сарацины или разбойники повесили в лесу. Но дубом, суку! Меланхолично заметил Келлари, толстенный монах, который заведовал в аббатстве продовольственными и винными погребами. — Что вы обо всем этом думаете, лорд-судья? — спросил аббат. «Да ничего не думаю», — отозвался судья. «Не придет он, и все. Затем, слегка подумав, он оторвал кожу от дикой утки и положил ее перед собой на глиняную тарелку. И всем им было невдомёк, что в это самое время сэр Ричард Ли уже подъезжает к воротам аббатства. Скинув малиновый плащ, он оказался в прежнем своем ветхом и драном. Спрятав мешки с золотом под полой, рыцарь вошел в трапезную. При виде его Абат побледнел, и лицо его вытянулось. Принес денег? Резко спросил он, не отвечая на приветствие вошедшего. Не пеньни. Ага. На жирное лицо Абатов вползла улыбка, и он, отрезав себе хороший кусок сочного мяса, насаженного на вертел, набил им рот и начал жевать. Зачем же ты явился сюда? заговорил он с набитым ртом. Просить отсрочки. Сэр Ричард Ли опустился на колени. «Ни дня, ни часа, ни минуты!» — взревел Абат. «Вот тебе десять золотых!» — обратился он к судье. «Займись, пожалуйста, бумагами. Перепиши имение и замок Ричарда Ли на аббатство святого Квентина». Лорд-судья радостно схватил деньги и выпил венца за здоровье Аббата. «Разве вы не вступитесь за меня, высокопочтимый лорд-судья?» — умоляющим голосом спросил сэр Ричард. «Как же я могу, Расаббат мне уже заплатил?» — возразил судья. «Убирайся отсюда, ты, лживый рыцарь, не выполняющий своих обещаний! Вон!» Сэр Ричард скочил с колен и придвинулся к Аббату, сжимая кулаки. «Лживым я никогда не был!» «На, возьми свои деньги и немедленно верни мне закладную!» Прокричал он в гневе, один за другим швыряя на стол оба мешочка золотом. «Никогда, никогда не достанутся земли Ричарда или тебе, бесстыдный и безжалостный аббат!» Проговорив это, сэр Ричард вырвал из рук судьи свою закладную и поспешно покинул аббатство. На зубчатой стене замка стояла женщина, красивая и печальная, и пристально глядела на дорогу. Неделю назад ее муж, сэр Ричард Ли, отправился в аббатство святого Квентина в Йорке просить отсрочки уплаты по закладной. Она знала, что абат алчный, крутой, жестокий человек. надежда была мала. Она была готова встретить своего мужа и остаться с ним на всю жизнь в нищете. Она любила его, но она, не переставая молила Господа о чуде и в глубине души, в это чудо верила. Под вечер она услышала цокот копыт, и был он какой-то неожиданно звонкий, добрый, веселый. Стражник трижды протрубил в рог, что означало, что прибыл сам хозяин, и опустил подъемный мост. Ворота замка распахнулись, и рыцарь въехал во внутренний, мощёный двор. Супруга, опережая слог, первой выбежала ему навстречу. «С возвращением домой, дорогой мой!» — воскликнула она. «У тебя такой веселый вид, что верно ободжалился над нами». «Погибель на этого аббата!» — воскликнул сэр Ричард Ли. «Если бы мы положились на его милость, мы бы побрели сейчас по дороге с протянутой рукой. Радуйся, женушка, и замок, и земли наши, и все это благодаря благороднейшему, великодушнейшему Робин Гуду». «С этого дня я буду поминать его в своих молитвах», — сказала она.